«Другие слова. Жизнь такова, что невольно мечтаешь о месте Поль Гоген. Дождь. Дождь каждый день. И холод. Орфей подбросил еще одно полено в продуваемый ветром камин, который был не в силах обогреть и половину его утлой коморки». Да, сентябрь едва-едва подошел к концу, но вот уже несколько недель стояли холода. Грюнико. Когда Орфей, полузамерзший, пошатываясь, прошел через городские ворота, это название показалось ему многообещающим. Двери, обитые серебром, хорошо заполненные лавки, меховые воротники на накидках состоятельных граждан. Все это предвещало благополучие и бесконечные возможности. Иллюзия. Город платил налоги герцогу, нога которого никогда не ступала на его территорию, а княжеские семьи и богатые торговцы, влиявшие на настроение горожан, были скупы и узколобы. Слова Орфея казались им слишком цветистыми, а голос слишком бархатным. Никто не желал оценить его талант по достоинству. Пять безутешных лет он провел за преподаванием простейших основ искусства письма бездарным отпрыскам городской элиты. «Жемчуг перед свиньями изо дня в день, и ради этого он сменил мир, отказался от технологического прогресса с отоплением, которое можно включать одним поворотом ручки?» «Праздный вопрос, Орфей. Дверь-то уже заперта. Он не мог сосчитать, сколько попыток вырваться предпринял. Но его язык точно так же предал его, как весь этот проклятый мир. А тут еще стеклянный человечек рапортует о блеске и благосостоянии омбры». Сланец ненавидел путешествия. Стоило ему начать описывать все жертвы, на которые приходится идти, чтобы держать господина в курсе дел его врагов, как сланца было не остановить. Орфей, в свою очередь, ненавидел новости, которые узнавал благодаря путешествиям стеклянного человечка. Но не посылать сланца на места своих былых побед было выше его сил. Всякий раз, когда стеклянный человечек докладывал своему господину, как прекрасно идут дела у его врагов, тот задавался тягостным вопросом — А как бы протекала твоя жизнь, Орфей, если бы твоя мать не сняла с полки захудалой библиотеки книгу Фенолио, в которой она так любила сбегать от приступов ярости твоего отца? Да, как? Он никогда бы не услышал про Сажерука и никогда бы не пришел к безумной мысли последовать за ним в этот мир. Да, здесь он очутился только из-за огненного танцора, и как этот чумазый дурень отблагодарил его завел общее дело с переплетчиком и переметнулся на сторону врага. «Прекрати, Орфей!» Между тем стеклянного человечка приходилось отсылать с провожатым, потому что усланцы из-за его смешных размеров на путешествие в одиночку ушли бы месяцы. «Бальдасар Ринальди» — так называл себя этот трубадур. Орфей с детства ненавидел любую музыку, но от песен Ринальди его уши болели сильнее, чем от всего ранее им слышанного. Впрочем, Ринальди заинтересовал Орфея не своими дурными песнями, а прежде всего хитростями, при помощи которых обирал посетителей винного бара, где они впервые встретились. На манер опытного пьяницы, опорожнив кувшин вина, Трубадур похвастался тем, что он не только автор плохих песен, но и одаренный убийца, готовый за соразмерную плату устранить любого врага. Любого врага. Разумеется, Орфей тут же подумал о сожируке. Но как убить человека, которого отпустили даже белые женщины, и который с тех пор считается бессмертным? Не говоря уже о том, что перерезанное горло или кинжал в спине вряд ли могут искупить все унижения, пережитые Орфеем по его вине. Сланец все еще продолжал трещать о счастье и благополучии, наполняющим переулки Омбры. Бла-бла-бла. Виоланту они там теперь называют «храброй». Ха! Каким презрительным взглядом она окинула его, когда он предложил ей вместе властвовать над Омброй. Теперь она продавала свои драгоценности, чтобы кормить бедных. Виоланта явно провела слишком много времени с благородным дураком Мортимером. Да, Мортимера Орфей тоже рад был бы увидеть мертвым. Как и его жену, и дочь, не говоря уже о старике Финолео». Однако его ненависть к ним всем была лишь тлеющим угольком по сравнению с его ненавистью к Сожируку. Если бы Орфей только мог облечь ее в слова, такие могучие, чтобы сожгли Сожирука в его собственном пламени. Но нет, сожрук давно не тот трагический герой, каким Орфей когда-то полюбил его в книге. Нынче Сожирука чествовала вся Омбра, даже его ученик Огнеглот был знаменит до самой Лотарингии. Орфею стало так дурно, что он склонился над ведром и его вырвало. «Проклятие! Почему он их всех не уничтожил, когда еще мог повелевать словами?» «Слова Фенолео, Орфей!» — шепнуло что-то внутри него. «И что? Это язык Орфея вдыхал жизнь в слова Фенолео, пока не превратился в бесполезный комок во рту!» Он похитил у Виоланты три книги, наполненные словами чернильного шелкопряда. Но все фантазии о месте, которые Орфей выписал оттуда, так и остались безжизненными, сколько бы он их ни читал. «Он сделал себе крылья и пролетел до них больше двухсот метров, господин!» Сланец не скрывал, что впечатлен изобретательностью юноши, который ухаживает за Мэгги, дочерью Мортимера. «Прекрасно!» Хоть бы мальчишка разбил ей сердце, и она бросилась с городской стены, без крыльев. «Замолчи же, наконец! Я уже выслушал более чем достаточно. Очини пару перьев и упакуй чернила», — приказал Орфей стеклянному человечку. «Мы отправляемся в путь. У меня новая ученица». «Но мне надо отдохнуть после путешествия», — заныл Сланец. «Ах так?» ответил Орфей, обуваясь в разношенные сапоги, которые неоднократно бывали в подчинке «Не думай, что я настолько глуп, чтобы поверить, что ты ужасно устал от дороги. Ты шлялся с ренальди по тавернам, иначе откуда бы тебе из раза в раз брать всю эту пропагандистскую болтовню? Хватит, ни слова больше, если бы он сам мог отправиться в Омбру». Но огонь Сожирука запомнился ему слишком отчетливо. К тому же там были белые женщины, которым так нравилось играть ангелов-хранителей Мортимора. Не говоря уже о его собственных трюках с мечом. Нет, нельзя допустить, чтобы они узнали, где скрывается Орфей. Нельзя, пока он настолько немощен и лишён средств. Пока Орфей шел по переулку, дождь затекал ему за воротник, и вскоре он промок до нитки. Накидку, сшитую когда-то придворным портным «Змейглава», теперь не смогла бы незаметно залатать даже самая ловкая стеклянная женщина. Богатство было наркотиком, который Орфей отведал лишь в этом мире, и отвыкание давалось ему тяжело. Ну ладно, хватит жаловаться. Сланец вон тоже не замолкает, ругается на дождь так серьезно, словно тот может что-то сделать с его стеклянной кожей. Орфей прикрикнул на сланца, чтобы сидел тихо, и наступил в лужу. Сапог быстро наполнился раскисшим в воде козьим навозом. «Нет! Трижды, проклятое, нет!» Он вчитал в этот мир единорогов, ярких фей, листевых человечков. Он был единственным, кто смог внушить перепелу страх. Карета прогромыхала по мостовой и окатила всех пешеходов уличной грязью. Богатый торговец, выглянувший из окна кареты, бросил на вымокшего Орфея скучающий взгляд. «Никто, да, он опять никто. Бессловесный, лишенный власти и денег, с голосом, которым не спугнуть даже мышь, украдкой жующую его хлеб. Орфей остановился перед дверью с серебряными наличниками, за которой ждал его новый клиент». Олесио ковале зажиточный торговец, жил в одном из самых роскошных домов города, поскольку он платил своим ткачам так плохо, что весь Грюняко называл их голодными. Слуга, открывший дверь, посмотрел так высокомерно, что Орфей страстно пожелал, чтобы вместо стеклянного человечка у него на плече оказалась ворона, способная выклевать глаза этому заносчивому чистильщику сапог». Со стен вестибюля, в которой Орфею пришлось пройти по нетерпеливой указке слуги, на него пялились резные рожи. Их можно было увидеть в Грюняко всюду. Якобы они отгоняли горных духов, приносящих несчастье, но у Орфея подобные изображения вызывали лишь отвратительные кошмары. Его единственной радостью за все эти годы было осознание того, что слова Фенолео в окрестностях Грюняко явно имели так же мало силы, как и его собственные — создание которое делали здешние леса и ущелья такими неспокойными, старик никогда не упоминал. Орфей непременно бы это запомнил. В конце концов, он знал книгу Фенолеона изусть. Мандль, Мугештуца и Нергеле, волосатые кобальды, имена которых никто не отваживался произносить, пауки-людоеды и козлы. Обо всех них в чернильном сердце не было ни слова — Что опять-таки было доказательством того, что Фенолио всего лишь описал незначительный фрагмент этого мира, а вовсе не придумал его. Просторное жилое пространство, в которое слуга привел Орфея, по высоте потолков могло сравниться с комнатами в замке, где он пребывал в качестве протеже Змееглава. Резная мебель из Венеции, ковры из Персии, гобелены, согревающие холодные стены — для богачей грюняко был приятным местом для них тут были театры домашние концерты приемы и торжественные обеды которые длились с утра до ночи но не для тебя орфей его новая ученица с недовольным лицом стояла посреди комнаты серафина ковале приходилась торговцу сукном младшей дочерью ее пепельные волосы были туго заплетены сообразно возрасту и традициям грюняко а вышитое серебряной нитью платье подчеркивало уже оформившуюся женственную фигуру. Ее обучение служило единственной цели — помочь девушке как можно удачнее выйти замуж. «Садись!» — голос Орфея от плохой погоды быстро садился и становился хриплым, хотя все еще оставался бархатным, но то был бесполезный, изношенный бархат. Книга, которую он использовал для занятий, происходила из библиотеки одного банкира, чего малоспособного сына Орфея обучал. Кража, как и ожидалось, осталась незамеченной. Богатые жители Грюнико рассматривали книги как символы статуса и не торопились раскрыть их. Признаться, в его старом мире было точно так же. Новая ученица без слов села за стол для письма, поставленный слугой специально для занятий, и взялась за перо, протянутое сланцем». Стеклянный человечек все чаще жаловался, что его таланты зря разбазариваются в этих упражнениях по письму. Орфей однажды даже застукал сланца за упражнениями в рисовании витиеватых инициалов и лиц. Правда, стеклянный человечек выказал в этом мало таланта и легко терялся со своими маленькими ручками в деталях. «Учить тебя я буду следующим образом». Орфей раскрыл книгу, в то время как сланец откупорил чернильницу. «Если ты допустишь ошибку, мой стеклянный человечек наследит на листе, пробежав по мокрым чернилам. Если будешь долго копаться или пропускать целые слова, зальет чернилами бумагу целиком». Сланец зловеще улыбнулся, занимая место рядом с чернильницей. «Возможность принимать участие в наказании немного утешала стеклянного человека». Серафина Кавале допускала много ошибок. В своей неграмотности она превзошла даже дочь ювелира, которую любое слово длиннее трех букв заставляло строить напряженные от усердия рожи. Что сами девицы, что их кляксовые перья лишь усугубляли презрение Орфея к словам. «Когда-то слова таили в себе миры, приносили богатство и власть, они были для него началом и концом всех вещей». Теперь же слова превратились в не более чем скопление неумело написанных букв. «Крестьянин пашет, защищенный мечом князя, которому он служит. Чего ты ждешь? Пиши!» Серафина Кавале приставила перо к тряпичной бумаге и метнула на учителя враждебный взгляд. Орфей нашел клочки из писаной бумаги две недели спустя. Он коротал вечер за скупым ужином с кружкой дешевого вина, сидя за тем же столом, за которым столько лет тщетно пытался вдохнуть жизнь в слова Фенолео. Когда-то, в надежде, что Мортимер почувствует, если не слова, то хотя бы огонь, Орфей сжигал книги про перепела прямо на столешнице. Она и сейчас хранила на себе следы пропалин. Тогда все оказалось тщетно, Мортимер по-прежнему переплетал в омбре книги. К нему теперь приходила половина чернильного мира. Будь он проклят! Когда же Орфей наконец сможет отомстить? Никогда. Он чувствовал себя лишь второстепенным персонажем, без влияния на ход истории. Орфей подлил себе вина столь неосторожно, что оно выплеснулось на книгу, которую он использовал для диктантов. Орфей с проклятиями принялся разлеплять мокрые страницы, тут и обнаружил клочок бумаги. Крохотные буквы поверх него были начертаны слишком точно, чтобы заподозрить в авторстве одну из его учениц. И потом слова. варево из крови и сока крапивы дает твоим желаниям волшебную силу. Стеклянный человечек пусть корчится от боли, как червяк». Орфей поднял голову и прислушался. Натужное кряхтение послышалось из-за пустого винного кувшина. Там лежал сланец и со стоном прижимал руки к животу. Он так корчился, что его сапоги оставляли царапины на столе. Невероятно! Стеклянный человечек пусть корчится. О, это была фантастика! Но кто вставил в книгу эту бумажку? Орфей уставился на аккуратно выписанные слова. «Серафина Ковале. Она была его последней ученицей. Да, должно быть, это все Серафина». Он оставлял ее одну на пару минут. Нужно было объяснить жене торговца сукном, что их дочь нуждается в гораздо большем количестве занятий, чем было запланировано. Так вот почему Серафина с таким безразличием отнеслась к пробежкам сланца, который испортил ей чернилами дюжину строк. Она знала, что отомстит. Но кто же написал для девчонки эти слова? Сланец все еще извивался от боли, когда Орфей велел своему слуге принести накидку. Вообще-то он не располагал средствами содержать обслугу, но Рудольф был готов стряпать и прибираться только за еду, арфею нравилось поддерживать иллюзию былого благополучия. Когда Орфей пустился в путь к дому ковале небо для разнообразия прояснилось. Одна из бледных лун отбрасывала полосы света на мостовую под колоннадой центральной улицы, которая защищала граждан Грюняко от вечного дождя. Старая нищенка, прикорнувшая у основания одной из колонн, заслышав шаги Орфея, встрепенулась и попыталась схватить его за руку, предлагая погадать. Орфей отдернул руку так грубо, что старуха упала. «О нет, его будущее пока не написано, и, может, статься оно не такое уж мрачное, как казалось еще недавно». Дверь Орфею открыл тот же мрачный слуга, что и ранее. Очевидно, что столь поздний визит был неуместен, но Орфей смог убедить его, что принес ученицы школьное задание, хотя и с некоторым опозданием. Серафина Кавале была не так уж и глупа, чтобы поверить этому оправданию. Орфей прочел по ее лицу, она знает причину его визита. «Сделай так, чтобы это прекратилось!» — прикрикнул Орфей. «Причем немедленно!» Ему было не до вежливости. «Стеклянный человечек мне еще понадобится, и я хочу знать, кто написал тебе это заклинание». Серафина бросила взгляд на дверь, только что закрывшуюся за слугой. Орфей не был уверен, она сделала это в надежде увидеть там своих родителей или в тревоге, что увидит их там. Наконец она требовательно протянула к нему руку. Орфей помедлил, но потом все же извлек из кармана клочок бумаги. Девица трижды плюнула на исписанную страницу и вернула обратно. «И это все?» — она кивнула. «Итак, кто написал эти слова, и что он еще может сотворить?» «Она», — Серафина смотрела на него строптиво. «И еще она сделала так, чтобы один юноша в меня влюбился». «Черт, Грюняко оказался куда более опасным местом, чем казалось Орфею, и гораздо более интересным. Кто это она? Слышала ли ты, как она читала эти слова вслух?» «Ведь нужно прочитать их вслух, чтобы они исполнились, не так ли?» Дочь торговца сукном наморщила лоб. «Прочитать вслух?» — повторила Серафина возмутительно высокомерным тоном. «Для чего она должна была читать вслух? Ее ведь никто не должен слышать. Кроме того, слова не имеют значения. Иногда все волшебство содержится в соке или в куске пирога». «Сок? Пирог?» Она хочет его одурачить? Нет, Серафина говорила убежденно. Но что это значило? Кроме того, слова не имеют значения. Разве могло быть в этом мире какое-то другое колдовство? Ах да, огненное волшебство сожирука. Но было ли что-то еще? варево из крови и сока крапивы. Слова с полоски пергамента полностью растаяли. Лишь серый налет выдавал, где они стояли. «Это она. Где я могу ее увидеть?» На сей раз Серафина весьма решительно помотала головой. «Никто не знает. Если к ней приблизишься, умрешь. Можно встретить только ее ученицу. Мне это волшебство показала одна из подруг. Я заплатила ей за это кольцом матери». Орфей пригрозил показать полоску пергамента ее родителям в надежде выведать еще что-нибудь. Но Серафина молча поджала губы. Она действительно боялась. Разве могло вызвать такой страх имя Фенолио или его собственное? Орфей ощутил озноб. Когда он схватил эту глупышку за косу, чтобы вытрясти хотя бы имя подруги, на громкий вопль Серафины прибежала ее мать. Слуга с нескрываемым удовольствием взял Орфея за шкирку и вытолкал в темный переулок. Слова, которые растворяются в плевках — кровь и сок крапивы, сок и пирог. Разум Орфея лихорадочно работал, пока сам он отряхивал одежду от грязи и торопливо шел домой по мокрой от дождя мостовой. «Если к ней приблизишься, умрешь». Когда Орфей вернулся в свою коморку, продываемую сквозняками, сланец был еще жив — Стеклянный человечек устало храпел в выдвижном ящике, где у него была постель из стряпья, и птичьих перьев. Вот и славно, ведь слова с полоски пергамента ничего и не говорили о смерти. Кроме того, слова и не имеют значения. Рудольф стоял в убогой кухне, которую они делили с другими жильцами дома, занятой варкой пресного супа. «К кому пойти в этом городе, если хочешь купить колдовство, причиняющее вред? И не говори мне, что здесь такого нет», — спросил Орфей. Рудольф втянул голову, как курица, которую пригрозили топором. Но ему требовалась работа. У Рудольфа было четверо детей, которых нужно кормить. Младший сделал его вдовцом. «Можно попытать счастье у заколдованной ольхи», — пробормотал он. Ее волшебство часто вызывает болезни, но в остальном она всего-навсего лесная женщина. Заколдованная альха И что это значит, лесная женщина? Ни то, ни другое определенно не попадались ему в книге «Фенолео». Теперь Орфей был твердо уверен, что чернильное сердце — всего лишь путеводитель по одной стране этого мира, а не полная энциклопедия. «Расскажи мне об этой лесной женщине». «Ну же, давай». Рудольф бросил пару кореньев в мутный суп. О ней не говорят, она читающая тени. Кто кто? Лесные женщины бывают злые и добрые. Злые учатся своему колдовству у тени, а добрые у света. О, это звучало интересно. И где мне найти эту читающую тени? Подумав о своих голодных детях, пригрозил Орфей Рудольф наклонился над горшком и помешал Варева. — Оставляешь сообщение на старом кладбище, — сказал он наконец. — Потом ее ученица приходит к заколдованной ольхе, что растет в лесу по соседству, и принимает желание. Желание и потом плату. Последнее слово он произнес так, будто оно обжигало ему губы. — Плата. — Ну, об этом можно будет поговорить после. — «Женщина, которая говорит с тенями». Орфей чувствовал, как в нем впервые за много лет шевельнулось что-то вроде надежды. Он как будто услышал ее робкий шепот. Нет, надежда не шептала. Она каркала, как черные вороны на мокрых кровлях. Выла, как волки, которых слышно ночами в окрестных горах. И как он только мог так плохо думать о Грюняко. Орфей отомстит». «Отомстит им всем посредством колдовства, вкуса крапивного сока и крови, грязного, темного и уж точно куда более сильного, чем слова Фенолео». Рудольф посмотрел на хозяина глазами, полными страха перед этим миром. «Не ходите к ней, господин! Идите к добрым! Их колдовство полно света! Одна такая есть в милях в шестидесяти отсюда, другая принесет только мрак и отчаяние!» Сердце Орфея забилось, словно сотня барабанов в его грудной клетке призывали к началу битвы. «Да свершится месть! Прекрасно! Это было именно то, в чем он нуждался!» «Забудь про свет! — сказал он. — Я хочу тени, самой мрачной из всех!»